«Остановитесь, сударь!» — воскликнула Маркиза. «С вами я буду откровенна. Увы, отмени мне ни с кем нельзя быть откровенной. Я вынуждена лгать. Свет вечно требует притворства и грозит позором, если мы не подчинимся условностям. Существует два материнства, сударь. Раньше я и не подозревала этого. Теперь я это познала». Я мать лишь наполовину, и мне лучше было бы совсем не быть ею. Елена не от него. О, не содрогайтесь. сен Ланж бездна, где потонуло немало ложных чувств, откуда вырвалось мрачное пламя, куда рухнули хрупкие сооружения, созданные противоестественными законами. У меня есть ребенок. Этого достаточно. Я мать... Так хочет закон. Но у вас, сударь, чуткая и добрая душа. Вы-то, быть может, поймете стенание бедной женщины, не допустившей, чтобы в ее сердце проникли искусственные чувства. Бог будет мне судьей, но я не думаю, что грешу против его законов, поддаваясь чувству любви, которое заложено им в моем сердце. И вот к чему я пришла. Ребенок сочетает в себе, сударь, образы двух существ, является плодом двух чувств, соединившихся свободно. Если вы не привязаны к нему всем существом своим, всеми фибрами своего сердца, если не напоминает он радости и любви те места то время, когда два существа эти были счастливы, и слова их полные душевного единения и их сладостные мечтания, тогда ребенок этот — создание неудачное. Да, ребенок должен стать для них восхитительной миниатюрой, в которой отразится поэтичная летопись их сокровенной жизни, стать для них источником вдохновения, воплотить в себе все их прошедшее, все их будущее. Бедная маленькая Елена — Дочь моего мужа, дитя долго и случая. Она пробуждает во мне лишь инстинкт, непреодолимый инстинкт, заставляющий нас защищать рожденное нами существо, плоть от плоти нашей. Я безупречна с точки зрения общества, ведь я пожертвовала ради нее своей жизнью и своим счастьем. Ее слезы трогают меня до глубины души. Если бы она стала тонуть, я бы бросилась ее спасать. Но ей нет места в моем сердце. О, любовь породила во мне мечту о всемогущей и цельной материнской любви. В сонном забытии я обаюкала ребенка, рожденного мечтою, еще до его зачатия. Словом, тот нежный цветок, который расцветает в душе прежде, чем появляется на свет. «Я для Елены то, чем в животном мире всякая мать должна быть для своего потомства. Когда Елена не будет более нуждаться во мне, все это кончится. Исчезнет причина, исчезнут и следствия. Женщина наделена замечательным даром всю жизнь окружать своего ребенка материнской любовью». И не следует ли это божественное постоянство чувств приписывать тому свету, что озарял его духовное зачатие? Если мать не вкладывает душу свою в новорожденного, то значит материнская любовь недолго будет владеть ее сердцем, как недолго владеет она животными. Я чувствую, это истина. Дочка моя растет, а сердце мое все больше и больше отчуждается от нее. Жертвы, которые я принесла ради дочери, уже отторгнули меня от нее. А вот в отношении другого ребенка нежность моя, я знаю это, была бы неисчерпаема. Ради него ничто не было бы жертвой, все приносило бы мне блаженство. Рассудок мой, благочестие, все бессильно против этих чувств. Разве женщина, которая не чувствует себя ни матерью, ни супругой, и которая себе на горе постигла как бесконечно прекрасна любовь, как беспредельно радостно материнство, виновна в том, что хочет умереть?